Неожиданное освобождение. Трагичное время жизни на спецпоселении у Нидбальских продолжалось. Но летом 1933 года совершенно неожиданно к семье Иосифа Константиновича приехал его знакомый по фамилии Ганин, который проживал в Москве и много раз бывал в гостях в Залипино. В голодное время Нидбальские иногда посылали ему посылки с салом. Он рассказал Анне Андреевне, что сейчас работает в НКВД. Когда узнал, что Нидбальских выслали на север, решил сделать все возможное, чтобы способствовать возвращению их на родину. В колхозе «Красные Туросы» Витебской области он разыскал Антона Андреевича Шебека, родного брата Анны Андреевны Нидбальской, жены Иосифа Константиновича. Тот написал обязательство, что согласен взять семью Нидбальских к себе на проживание и берет на себя ответственность за их лояльность к советской власти. Такие же обязательства написали и второй брат Анны Андреевны, Владимир Шибека и сестра Едвига, работающая в колхозе «Сила» Ушачского района. Ганин привез эти обязательства Анне Андреевне, приехав сам на спецпоселение в Большую Ельку. Он велел ей написать прошение об освобождении и разрешении вернуться домой. Вот текст заявления Анны Андреевны. «Имею 48 лет, инвалидка, нетрудоспособна». что и комиссия признала от 12.03 сего года по первой группе трудоспособности. И имею малолетних детей. Недбальскую Антонину – 10 лет, и Недбальского Адама – 6 лет, вследствие чего мне тяжело проживать, не имея никаких средств к тому. И трудоспособных больше в моей семье нет никого. А меня берут на свое полное иждивение мой брат, Шибеков Владимир Андреевич, проживающий в Белорусской ССР, Усайского сельсовета Ушацкого района Полоцкого. Прошу райкоменданта ходатайствовать о разрешении мне с детьми выезд упомянутому моему брату Шебека В.А. Приложение обязательства Шебека. Просительница Недбальская Анна. Далее Ганин просит коменданта Большой Елюги написать в адрес уполномоченного ГПУ отдела по спецпереселенцам Северного края сопроводительное письмо. В нем комендант пишет, что Недбальская Анна Андреевна имеет первую категорию трудоспособности, имеет детей 10 лет и 6 лет, муж умер на поселке. При поселении семья состояла из четырех человек, а во время пребывания стало три. Как в бегах, так и в самовольных отлучках никто не бывал. К полученным работам относились добросовестно. Комендант спецпоселка Боровой. С этими документами Ганин убедил чекистов в Черевкове написать справку в Архангельск, что Нидбальские могут вернуться на родину. В нем пишется «При сём препровождается заявление спецпереселенки Нидбальской Анны Андреевны, ходатайствующей о разрешении выехать из Севкрая на иждивение родственника». Затем Ганин привозит разрешение на освобождение Анны Андреевны с детьми за подписью зав. начальника АГПУ Северного края Лаврищева. В этом донесении районный уполномоченный АГПУ Козлов и районный комендант Дьяконов сообщают о том, что Нидбальская Анна Андреевна с детьми переданы на иждивение родственников в Белоруссию. На дорогу продукты выданы. Радости Анны Андреевны и ее десятилетней Антонины и шестилетнего Иосифа Адама не было предела. Дети радостно кричали, а Анна Андреевна плакала от счастья. Неожиданный покровитель семейства сказал моей маме и ее сестрам, что он не может вызволить из ссылки сразу две семьи и пообещал в дальнейшем помочь и им. Три сестры, Нина, Галина и Валентина, загрустили. Но событие было по-настоящему радостным, и они побежали на Заробу сообщить о нем своей маме. «Моя бабушка», Узнав, что Анну Андреевну с детьми отпускают на родину, порадовалась за них и благословила в дорогу. Александра Семеновна сказала дочкам, что у нее все равно уже нет силы на дорогу. В этой земле лежат ее любимые, муж Константин Константинович и сын Георгий, а поэтому она никуда бы и не поехала. — Да и вы оставайтесь со мной. Учитесь. Может, жизнь как-то и наладится, — говорила она с надеждой в голосе. Анна Андреевна с Антониной и Иосифом Адамом начали собираться в путь, а Ганин пошел коменданту просить подводу. Начальником ГПУ по Северному краю им была выдана справка, что по прибытии на родину надлежало зарегистрироваться в Ушачском АГПУ в течение пяти дней. 21 октября 1933 года утром они сначала поехали на Зарубу, где навестили болеющую Александру Семеновну. Женщины обнялись на прощанье, моя бабушка попросила родственницу поклониться родной земле и помолиться там за Константина Константиновича и Георгия. Дети тоже попрощались. Антонина с Иосифом не могли спрятать слезы радости, а Галя, Валя и Нина, наоборот, с грустью и завистью смотрели на своих двоюродных сестру и брата. Простившись, Анна Андреевна с детьми и Ганиным поехали в Тимошино, где можно было сесть на пароход до Котласа. Глубокой осенью, под пронизывающим ветром, проход долго шел против течения, раздвигая ледяную шугу. За время пути в душе у Анны Андреевны еще раз промелькнуло трагическое время и ужасы прошедшей ссылки. Думы о похороненном в тайге мужа и о том, что ждет ее и детей на родине, поглотили ее целиком. В котлосе в поезде следующем на Москву, они сели в разные вагоны. чтобы не привлекать внимание органов. Тем не менее, у Ганина за освобождение раскулаченных через несколько месяцев начались неприятности на службе. Вскоре он был обвинен в государственной измене и расстрелян. Ему не удалось втайне сохранить свой благородный поступок. Длинна, но радостна была дорога домой для остальных членов семьи Иосифа Константиновича, оставшегося навсегда в сырой северной земле.